К железнодорожному транспорту Ян привык. Он три раза сбегал из дому и курсировал по стране. Бывал в детских приемниках-распределителях. Как-то зимой он поехал из-под уна к тетке в Елуторовск. Билет стоил сорок копеек, но ну и решил сэкономить. На крыше холодище, и у него озявли руки. Он стал дышать на них сквозь варежки, и варежки обледенели. Когда поезд въехал в Елуторовск, Ян взялся за скобу, Но поезд в этот момент затормозил, и Ян полетел на землю. Он упал на колени и, вскочив, побежал от поезда в сторону, на бегу соображая, живой ли он. «Живой раз, — думаю, — а целы ли ноги?» «Целый раз в бегу, — подумал он, и для достоверности потрогал ноги». Яну радостно было жить в Волгограде, такой большой город, и он его житель. А завтра, в воскресенье, я наслышал по телевизору, будут открывать памятник ансамбль героям Сталинградской битвы на Мамаевом кургане. Из Москвы выехала правительственная делегация во главе с генеральным секретарём Леонидом Ильичом Брежневым. У Яна забилось сердце: завтра он поедет встречать правительственный поезд и увидит Брежнева наяву, а не на фотографиях или по телевизору. Об этом он всем друзьям в Подуне расскажет. В воскресенье Ян проснулся рано, позавтракал, поправил перед зеркалом галстук, на котором была нарисована обнажённая девушка, и соспешил на электричку. От станции шпала пропитка, рядом с которой он жил, до центра города ехать целый час. Он сошёл на станции Волгоград-1 и пошёл по перекидному мосту, сверху оглядывая перрон. Перрон был чисто подметен и по нему рассказывали всего несколько человек. Где же люди? Почему на перроне никого нет? На привокзальной площади людей тоже было немного, а ведь здесь всегда полно народу. Ян хотел пойти на вокзал, но увидев трёх милиционеров на углу, понял, людей туда не пускают. Я обошёл привокзальную площадь и подошёл к вокзалу с другой стороны, но и там стоял наряд милиции. Теперь до Яна дошло, что на перрон ему не попасть и правительственный поезд не встретить. Все ходы и выходы перекрыты. Неужели мне не посмотреть Брежнева и всю правительственную делегацию? Ладно, решил Ян, чтобы не прозевать поезд, я буду по мосту ходить. Покурив, он поднялся по обшарпанным ступенькам на мост и стал расхаживать, давя косяка на перрон, на котором стояли два генерала. Но тут к Яну подошел средних лет мужчина в штатском и сказал «Парень, хватит гулять, давай отсюда». Ян спустился с моста и больше на него не поднимался. Бродя около вокзала и шмаляя сигареты, Ян прислушивался к разговорам празднично одетых людей и, И вскоре узнал, что не он один хотел бы встретить правительственный поезд. Желающих, особенно приезжих, было много. Всем хотелось посмотреть Брежнева, Гречко и других военачальников. Миловидная женщина объяснила Яну, что правительственная делегация вначале остановится на часок-другой в гостинице Интурист или Волгоград и подкрепившись, поедет на Мамаев курган по улице Мира. А потом свернёт на проспект Ленина. Я уж шёл с привокзальной площади на улицу Мира и стал ждать. Там кишмя кишело радостных людей. Жители города-героя, возбуждённые, ждали правительственную делегацию. Всё движение городского транспорта в центре приостановлено. Усиленные наряды милиции и солдат прохаживались по улицам. Ну вот со стороны главной площади показался бронетранспортёр. В нём стоял генерал-полковник Ефремов и в правой вытянутой руке держал горящий факел. От него на Мамаевом кургане в зале воинской славы зажгут вечный огонь. Броня транспортёра, за ним и правительственные машины приблизились к месту, где стоял Ян. Народ ликовал, повсюду слышались возгласы приветствия. Ян стоял в толпе и, так как был невысокий, Брежнева не видел. Он потопал на вокзал, сел в отходящую электричку и поехал на Мамаев курган. Но электропоезд шёл только до второго километра, одну остановку не доезжая. Ян вышел из вагона и пошёл по шпалам. Подойдя к мосту, под которым проходила автотрасса, Ян увидел, как по ней медленно едет бронетранспортёр с генерал-полковником Ефремовым, а следом за ним чайка.